Глава 10. Свадьбе быть. Валера! кричала Леночка падая в темноту. Помогите! Па- по...» крик оборвался на полуслове. Падение прекратилось, но удара не последовало. Девушка оказалась в сильных мужских руках. Возрадуемся же. Вот она спасительница двух империй. Лена не могла прийти в себя после перемещения а справа от нее надрывался старческий, но очень громкий голос. «Эта дева, разрушившая ненавистный полог принесет благодать и мир нашим империям!» Девушка ясно увидела толпу народа, что окружала того, кто держал ее на руках. Они все находились в золотой пещере. Огромной, просто безразмерной пещере. «Отпустите!» Она попыталась разжать чужие руки, но куда там? «Я не причиню вам боли, госпожа элен Вы спасли наш народ от голода, открыв магические границы. Император Маргалюдов, Умберто Великий, уже направил послов для переговоров. Ваша семья оказала неоценимую помощь нашим народам. Мы об этом не забудем». Бархатистый голос, раздавшийся над духом заставил девушку поднять глаза вверх. Мужчина медленно разжал руки, ставя пойманную красавицу на землю, к себе лицом. Ох, Лена не смогла оторвать взгляд от спасителя, пропустив мимо ушей слова о её семье. Таких мужчин она видела лишь на боевых полотнах или страницах глянцевых журналов. Под два метра ростом, широкое лицо с квадратным волевым подбородком и синя-чёрные, сверкающие на солнце волосы Густые ресницы обрамляли большие темно-карие глаза, в меру пухлые губы и небольшая черная родинка на правой щеке. А еще приковывали к себе взгляд татуировки, пересекающие стальные мышцы груди. Неизвестные Элен черные символы выстраивались в линию или круг. Половина из них прятались за пушистыми шкурами, лежащими на мужских плечах. Оголенный живот украшали симметричные кубики пресса. Ноги были одеты в черные кожаные брюки и такого же цвета макосины. Как я и обещала, моя внучка разрушила ужасный полок, построенный сошедшим с ума правителем много лет назад. Темная и светлая магии вновь смешиваются, даря покой и мир двум народам. элен медленно обернулась, и посмотрела на то, что назвалась её бабушкой. Перед ней стояла смутно знакомая фигура. Это была не её бабушка Лиза с земли, а та, которую боялись даже телохранители. Госпожа Горголен, собственной персоной. Леночка поняла, что всё же какие-то воспоминания остались в её голове от впавшей в спячку драконицы. «Мы выполним все условия, что были оглашены при заключении договора, К женщине с голубыми волосами, одетой в нелепое зеленое платье, подошел тот, кто кричал о радостном событии. Он сам был похож на новогоднюю елку. Разноцветные бусы рядами свисали с его шеи. Некоторые доставали до колен. «Я рада! Так когда состоится свадьба с наследным принцем Филиппом?» Женщина перевела цепкий взгляд со старца на того, кто недавно держал меня на руках как только невеста будет готова и согласна. Улыбнулся молодой воин, показывая ровные белые зубы и протягивая к Лене руку. «Что?» — отшатнулась та. «Какое замужество! Я уже замужем, причем за двумя драконами!» Она не знала, зачем выпалила эти слова. Скорее всего, от страха, что ее сейчас выдадут за незнакомца. На лице недовольного мужчины появились черные чешуйки. Он перевел взгляд на старушку. «Не слушайте её, принц!» Госпожа Горголен побледнела. «Вчерашняя свадьба была фарсом, лишь для того, чтобы напитать драконицу тёмной магией, которая смешалась со светлой. А вы посмотрите на её запястья. Нет брачных браслетов. Чисто. Тёмные стражи не женятся». Она схватила руку ошарашенной внучки «Я не собираюсь участвовать в ваших интригах, заговорах или ещё в чём бы то ни было бабуля элен вырвала руку сделав ударение на слове бабуля замужем я и больше не собираюсь господа разрешите мне поговорить с глазу на глаз с любимой внучкой слишком много магической энергии она отдала уничтожая полог память ее подводит поэтому не помнит о чем мы договаривались и мечтали госпожа горгален посмотрела на притихших темных «Да, мы вас оставим на несколько минут». Посовещавшись со старцем, все присутствующие драконы ушли в сторону выхода. «Послушай меня, строптивица!» Трясясь от злости, женщина больно схватила внучку за плечо. «Все случилось так, как мы планировали». «С кем планировали?» Элен вырвала руку из захвата. «О, тебе лучше не знать!» Ты много лет провела неизвестно где, чтобы я перед тобой отчитывалась. Ты сыграла свою роль так, как и должна была. А сейчас исполнишь последний аккорд. Или тебе не жить?» Белая магическая стрела уткнулась в девичью грудь. «Стоит мне нажать, и тебя не станет». «Госпожа Горголен, я как хранитель рода не могу этого допустить». На плече Лены из воздуха появился Валериан. «Валера!» тихо выдохнула Лена. «Ты где был?» Дракон не ответил. «Ну да, не можешь». Госпожа убрала стрелу. «Тогда погибнут те двое, кого ты назвала своими мужьями. Их хранитель нашего рода защитить не может. В темном отряде есть дракон, преданный мне. Он ждет лишь сигнала». «Валера, это правда? Она может их убить, и ты не вмешаешься?» Сердце Лены сжалось от страха, ведь она никому не желала смерти. Дракончик грустно улыбнулся, кивнул головой и исчез. «Предатель!» — прошептала та. «Соглашайся, я тебе помогу сбежать!» Тихий голос Валеры прошелестел прямо в голове Леночки. «Хорошо, я согласна еще раз выйти замуж. Где два, там и три. Но вас, бабушка, в своем замке я не желаю видеть». Скрывая улыбку, элен как могла изобразила злость на лице. «Свадьбе быть!» — прокричала госпожа Горголен. И эхо пещеры усилило голос, разнося благую весть. «Это мы еще посмотрим». Улыбаясь, Леночка шла за старушкой с голубыми волосами и обдумывала план мести всем, кто сегодня ее обидел.